на помощь ближнему не из женской сострадательности, пристрастия или суеверия, но единственно по руководству разума, именно сообразно с требованиями времени и обстоятельств, как я покажу это в третьей части. Наконец, в-четвертых, это учение немало способствует также и общественному устройству, уча, каким образом должно управлять и руководить гражданами а именно так, чтобы они не несли иго-рабство, а свободно делали то, что лучше. Я выполнил то, что предположил изложить в этой схолии, и тем полагаю конец этой второй нашей части. Надеюсь, что я достаточно обстоятельно и, насколько позволяет трудность дела, достаточно ясно объяснил природу человеческой души и ее свойства, и долучение, из которого можно вывести много прекрасного, весьма полезного и необходимого для знания, как это отчасти будет ясно из последующего. Часть третья. О происхождении и природе аффектов. Предисловие. Большинство тех, которые писали об аффектах и об образе жизни людей, говорят как будто не о естественных вещах, следующих общим законам природы, но о вещах, лежащих за пределами природы. Мало того, они, по-видимому, представляют человека в природе как бы государством в государстве. Они верят, что человек скорее нарушает порядок природы, чем его следует что он имеет абсолютную власть над своими действиями и определяется не иначе, как самим собою. Далее причину человеческого бессилия и непостоянства они приписывают не общему могуществу природы, а какому-то недостатку природы человеческой, которую они вследствие этого оплакивают, осмеивают, презирают, или, как это всего чаще случается, ею гнушаются. Того же, кто умеет красноречивее или остромнее поносить бессилие человеческой души, считает как бы божественным. Однако были и выдающиеся люди, труду и искусству, которых мы сознаемся многим обязаны, написавшие много прекрасного о правильном образе жизни и преподававшие смертным советы полной мудрости, Тем не менее, природу и силы аффектов и то, насколько душа способна умерять их, никто, насколько я знаю, не определил. Правда, славнейший Декарт, хотя он и думал, что душа имеет абсолютную власть над своими действиями, старался, однако, объяснить человеческие аффекты из их первых причин и вместе с тем указать тот путь, следуя которому душа могла бы иметь абсолютную власть над аффектами. Но, по крайней мере, по моему мнению, он не выказал ничего, кроме своего великого остроумия, как это я и докажу на своем месте. Теперь же я хочу возвратиться к тем, которые предпочитают скорее гнушаться человеческими аффектами и действиями или их осмеивать, чем познавать их. Им без сомнения покажется удивительным, что я собираюсь исследовать человеческие пороки и глупости геометрическим путем. И хочу ввести строгие доказательства в область таких вещей, которые они провозглашают противоразумными, пустыми, нелепыми и ужасными. Но мой принцип таков. В природе нет ничего, что можно было бы приписать ее недостатку. Ибо природа всегда и везде остается одной и той же. Ее сила и могущество действия, то есть законы и правила природы, по которым все происходит и изменяется из одних форм в другие, везде и всегда одни и те же. А следовательно, и способ познания природы вещей, каковы бы они ни были, должен быть один и тот же, а именно это должно быть познанием из универсальных законов и правил природы. Таким образом, аффекты ненависти, гнева, зависти и так далее, рассматриваемые сами,